Кладовка оказалась небольшим помещением с узким оконцем, прорубленным почти под потолком. Вдоль одной стены стояли два старых канцелярских шкафа. Облезлые, с перекошенными дверцами, они давно уже отслужили и теперь доживали здесь свой век. У другой стены кучей свалили разный хлам – сломанные стулья, глобус без подставки – Метлы, крышки, парт, пыльные рамы. Молча пихнув Антона внутрь, конвоир захлопнул дверь и накинул на нее крючок. Вздохнув, Волков опустился на пол, прислонился спиной к старому шкафу и начал размышлять. Хозяин явки, дед Матвей, здесь, в этом здании. Однако, вопреки надеждам, Антона не отправили в подвал, а засадили сюда. Надолго ли? Если верить немцам, то на два часа, не более. Они аккуратисты, и как только наступит положенное время, обязательно вытащат его на новый допрос, Еще неизвестно, каким он будет. Судя по поведению переводчика, который наверняка не просто переводчик, слушать байки о пропавшей жене и детях немцы более не намерены. Может быть... «Удастся выиграть еще некоторое время, потянуть их за собой в дебри путанных рассказов о своих скитаниях, попробовать убедить в правдивости своих слов, но это, может, и не удастся». Они торопятся. Антон чувствовал, просто кожей ощущал, как едва сдерживал нетерпение мнимый переводчик. «Отчего они так спешат? В чем дело?» и не давали покоя слова пленного о черном эсэсовце, распоряжающемся розысками парашютистов. У немцев все разложено по полочкам, все роли расписаны до мелочей, каждый должен заниматься своим делом. И если вдруг вмешивается эсэс, то на это должны быть веские причины, побудившие изменить установленный порядок, к соблюдению которого столь привержены нацисты. Их привычки Волков знал достаточно хорошо, работая в спецкомандировках за рубежом, он уже сталкивался с нацистскими спецслужбами. Уже тогда он внимательно приглядывался к их работе, изучая применяемые ими методы, пристрастия сотрудников, проявлявшиеся в характерных способах и тактике осуществления различных операций. Имея сверхразвитый полицейский аппарат, нацистские спецслужбы действовали изобретательно, И в то же время весьма однообразно, бесконечно повторяясь, любили использовать уже обкатанные, проверенные жесткие методы. Так довольно опытный, но наиболее хорошо владеющий только одним или двумя приемами борец, все время стремится поймать противника на свой коронный бросок, раз за разом пытается поставить его в выгодное для себя положение. Но если ему попадается более гибкий в тактике противник, такой борец теряется, отдает инициативу или, забыв об бдительности, упрямо гнет свое и в результате сам оказывается на лопатках. Размышления прервали шаги за дверью. Стук скинутого крючка. Появился солдат, поставил на пол кружку с сырзац-кофе и желтую пластмассовую тарелку с бутербродом. Снова хлопнула дверь, Звякнул крючок, и все затихло. Есть хотелось, да и силы нужны, поэтому Волков взял бутерброд, большой кусок серого хлеба с тонким слоем маргарина и дешевого мармелада, съел его, запивая горьковатым кофе, отдававшим желудями и жженными вишневыми косточками. Во дворе заворчал мотором грузовик, раздался громкий лай собак. Заинтересовавшись, Антон подошел к оконцу, подпрыгнул, уцепился за края высокого подоконника и, легко подтянувшись, выглянул наружу. Недавно допрашивавший его переводчик, теперь натянувший пятнистый немецкий маск-халат, подгонял солдат, садившийся в грузовик, а рядом вертился Филанович. «Что еще такое приключилось?» В углу дома дымила полевая кухня, кто-то из солдат перекал на губной гармошке незатейливый мотивчик, но замолк после сердитого окрика. Поедете в кузове, покажете нам точное место, где они вошли в лес!» – услышал Волков слова переводчика, обращенные к Филановичу. «Ребята!» – похолодил Антон. «Неужели они нарушили приказ? По неопытности не стали дожидаться его в роще и, увидев, что командир задержан немцами, Решили для себя более безопасным сразу уйти на место последней ночевки. Иначе зачем здесь Филанович, живущий на краю деревни? Зачем грузовик и торопливо садящиеся в него солдаты с оружием? Зачем собаки? Ах, как же не хватает молчаливого, немногословного, все понимающего Трофимова. Ну, не было. Не было иного выхода, кроме как пойти в деревню, а потом сдаться, чтобы попасть в подвал школы и найти хозяина явки. Риск? Да. Но Волков пошел на это сознательно, трезво все рассчитав. И вот теперь он может остаться совсем один, даже без ребят. И главное, без рации, без связи. Немцы – опытные вояки, хорошо обученные, дисциплинированные, нетрусливые, и у них есть собаки, которые возьмут след группы. Нельзя ребятам принимать бой с численно превосходящим противником, готовым гнать их по лесу, как дичь, преследуя километр за километром. Если бы неопытные парни догадались бежать, бежать, покуда хватит сил – Бежать к болотам, забиться на какой-нибудь маленький островок посреди гиблой трясины и сидеть там тихо, как мыши, сберегая единственную сейчас нитку связи с центром – рацию. Сейчас их главная задача – сберечь себя и радиста. Догадаются ли, сумеют ли уйти, оторваться от погони, как они оторвались от нее в ночь десантирования, когда погиб Трофимов? Волков спрыгнул на пол и нервно заходил из угла в угол. Чем он может помочь ребятам, сидя здесь, в тесной кладовке бывшей сельской школы? Как все неудачно складывается! Как многому им всем еще придется учиться в этой страшной войне! Конечно, при условии, что все они останутся живы. На глаза попался глобус без подставки. Разноцветный. С синими разводами океанов и коричнево-желтыми материками, опутанными сеткой параллелей и меридианов, похожие на насечку ребристой рубашки гранаты. Там, где Африка, Бог глобуса вмяли ударом сапога, небрежно отправив земной шар в кучу хлама. Так и кажется, что глобус втягивал в себя в воздух, чтобы потом раздуться до неимоверных размеров и лопнуть с жутким грохотом разлетевшись в стороны визжащими осколками вырезанными по сетке координат. Напряженно раздумывая, Волков поднял глаз, насадил его на грызок карандаша, попробовал раскрутить, но прямо шар из папье-маше не захотел вертеться. Он склонился на бок и свалился с ненадежной оси, глухо стукнул картонным боком, опол и покатился по доскам, мелькая белыми пятнами полюсов. Во дворе опять надоедливо запиликало губная гармошка, выводя мелодию песенки «Золотая роща». Застучал черпаком по краю котла полевой кухни немецкий повар. Как во всех армиях мира, повара, кошеварящие у полевых кухонь, одинаково постукивали черпаками, стряхивая обратно в котел прилипшую пищу. Лениво перекликались солдаты – делая во дворе какую-то работу. Брехала деревенская собака, шаркали чьи-то шаги. Подойдя к дверям кладовки, Волков прислушался. Тихо. Неужели его не охраняют? Сколько прошло времени из отведенных немцами двух часов? Минут пятнадцать или больше? Капитан просто физически ощущал бег времени. Между неплотно закрытой дверью и косяком осталась узкая щель. Приникнув к ней глазом, Антон увидел своего стража. Тот стоял у окна, выходящего на церковь, и разглядывал в маленькое зеркальце прыщ на подбородке. Солдат был молодой, белобрысый, с тонкой шеей, уже успевший покрыться красноватым загаром. Пользуясь тем, что его никто не видит, он поставил карабин, прислонив его стволом к подоконнику, и, повернувшись к окну спиной, чтобы свет падал на зеркало, заинтересованно занимался своей внешностью. Без шума отойдя от двери, Волков начал методично осматривать кладовку. Поочередно открыл все шкафы и тихо переворошил, стараясь не шуметь, хлам, сваленный по углам. В шкафах оказались пачки пыльных бумаг, аккуратно перевязанные бечевками, а в куче хлама Не нашлось ничего подходящего, чтобы проснуть в щель и попытаться изнутри сбросить крючок. Вздохнув, Антон на несколько секунд прикрыл глаза, мысленно восстанавливая в памяти свой путь в классную комнату на втором этаже. «Где здесь подвал?» В голову лезла всякая чепуха, но он постарался отогнать посторонние мысли, уравнять дыхание и успокоиться. Потом, вновь подойдя к двери, Несколько минут напряженно прислушивался, наблюдая в щель застоявшим у окна солдатом. Наконец решившись, капитан поднял руку и постучал костяшками пальцев по филенке.